Глава седьмая. Проснулись мы ближе к обеду. Просто так меня из постели не выпустили. Каждый получил свою ласку и удовольствие. Ну а я в восьмикратном размере. Ведь любили меня в обоих обличиях, и я уже не боялась. После душа, где меня мыли в четыре руки и сушили, одевали другие четыре руки, мы спустились на кухню. Там остальные мужья уже заканчивали готовить обед. Нас встретили с понимающими улыбками и поздравлениями с полным единением. а Азаран еще и гордо демонстрировал таврон клана Василисков. Я заметила, что у моих шестерых мужей в нагрузку при нашем появлении затрепетали крылья носов. Все принюхивались к нам и приглядывались ко мне, но, видимо, и довольный вид успокоились, и мы после небольшого ожидания сели обедать. Во время обеда за мной ухаживал Викториан. Он сидел по правую руку от меня, подкладывал мне лучшие кусочки по его мнению, хотя потом он признался, что это его Василиск указывал, какой кусочек выбрать для меня. Уж очень он хотел позаботиться обо мне, не доверяя ему. Вот так пошутил Викториан в бою и делах доверие есть, а как кормить любимую самочку, так все его мнение не в счет. Как позже выяснилось, все Василиски вторые по стаси Василиена тайны Викториана очень волновались и переживали, что их недотёпы, да-да, именно недотёпы, упустят ту единственную, на которой могут жениться. А самое главное, ту единственную, что запала в души и сердца самих Василисков. Вот они и начали указывать, как лучше позаботиться о самочке, какой кусочек мяса лучше предложить, где лучше усадить и даже как незаметно погладить меня. Второй день в усадьбе Корунда прошел спокойно. Мы никуда не торопились, отдыхали, купались в озере, которое было на территории усадьбы. Мужья-змеи плавали замечательно, и меня катали на спинах и по А скатываться по серпантину змеиных тел в воду просто захватывающе, как в аквапарке. Ужин приготовили на улице, на открытом огне. Мясо на углях, и местные овощи получились выше всяких похвал. Оказывается, Юминару мастер по приготовлению шашлыка. Блюдо, конечно, называлось по-другому, но я не смогла выговорить его название на языке писякух. Но хорошего много не бывает. О нас не забыли. И поздним вечером после нежного мяса и овощей, которыми меня закормили мужья, мы получили приглашение на бал от королевы Жулианы Водной. Приглашение наше семейство на бал по случаю освобождения от рабства и перерождения в новый облик, считай, почти в новую расу. Также в приглашении было указано, что я должна буду дать имя расе Мимикров. Ведь это благодаря мне они, мои сородичи, освободили их, и благодаря мне они смогли обрести новый облик и занять свое место в альянсе. А вот это уже порадовало. Назвать целую расу? Как? Родители своему ребенку имя месяцами выбирают, а тут целая раса. А Балто уже завтра вечером? Зачитывал приглашение Корунт, и когда он его дочитал, у меня подкосились ноги. Рядом стоял Васильен, он меня и поймал на руки». Я в панике обводила взглядом всех мужей, не зная, что делать и как отказаться от такой чести. И я паниковала, и меня начало затягивать бронёй, причем самой опасной — боевой. Мои гарды всполошились и, обратившись, спрыгнули с моих рук, ища угрозу, сканируя пространство ультразвуковыми щелчками. Они опять подросли и были размером уже с хорошего теленка. При виде их все мужья замерли, и только Юкио и Юмейнару подошли поближе к Васильену со мной на руках и дали гардам обнюхать себя. Гарды узнали их и подпустили ко мне. Юкио и Юминару начали гладить мои руки, успокаивая мою нервную дрожь. Активировались кобры-родительницы. Раздув свои капюшоны, они спросили, кто так напугал их девочку. Карун снова зачитал приглашение, выслушав кобры, повернулись ко мне. «Ну и что ты так испугалась?» Подумаешь, целую расу назвать надо. Чего тут страшного? Чего говоришь? Страшная ответственность? Когда отряд раптиленов в одиночку валило страшно не было, и про ответственность не вспоминала. А про драконитов ты забыла? Так, давай успокаивайся, а то сейчас всех положишь. Голову не ломай, что первое на ум приходит, то и говори. Способ верный. Чуйка тебе подскажет. Не слишком-то они меня успокоили, но мысль, что могу покалечить мужей, помогла победить паническую атаку. Броня стала отступать, и гарды успокоились, стали ластиться и курлыкать. Я велела им куснуть моих новых мужей. С опаской мужья протягивали им ладони, но Сет и Анубис были аккуратны. Пара быстрых движений и пара крошечных ранок, едва обозначившись, тут же затягивались. Сделали все быстро — и теперь я была уверена, что мои защитники всегда придут на помощь моим любимым и остальным, и предупредят меня, если вдруг кто вздумает играть в подменных. Я задумалась над советом кобр. Озвучит, что первое придет на ум. Но пока ничего не приходило. Да и общалась я только с Корундом, других и не видела вблизи. Королева не в счет, она хоть изо всех, но не все. Поэтому попросила Корунда сводить нас завтра в какое-нибудь общественное место там, в людный парк, может, торговый центр или куда еще. Альянс тут много чего понастроил на радостях. На семейном совете было решено, что завтра все вместе идем в парк прогуляться, затем в торговый центр, а потом в уличное кафе. Как раз уложимся до вечера, и останется время на бал принарядиться. Тем более одежду к такому торжественному случаю мы приготовили заранее. Уходя спать... И я пожелала шестерым мужьям спокойной ночи и поцеловала каждого. Хотела в щёчку, а они... А они поцеловали меня в губы. Лаурель сказал, что они не дети целовать их в щёчку, а взрослые мужчины, которые не равнодушны ко мне. И тоже хотят ласки, хотя бы пока такой. И после бала он приглашает меня на свидание. Отказ не принимается. Детали «Куда» и «Точное время» мне сообщат дополнительно. О как! Военная выправка! Старший руководителя, одним словом, ректор. Я опешила и только растерянно кивнула головой в ответ. Остальные мужья только посмеивались, видя, как Эльфияр назначает мне свидание.